Три. Возвращение. Позиция ноль. Свияние. Сколько мы молчали, наблюдая блеск фон со склона утеса. Прошло только мгновение, а мне казалось, что мы здесь уже вечность. И как после этого начать разговор? Я очнулся в чем-то доме, на чьей то кровати с кашей в голове. Я приподнялся и осмотрелся, было невероятно чисто, ни единой частички пыли. Рядом не было ни устройства, никаких любых иных признаков, что прямо или косвенно говорили о том, Откуда и как я здесь очутился? Что-то в ее глазах напоминало мне о забытой цели, словно весь этот путь не был напрасен. Я пытался рассмотреть их, понять их красоту, но она не смотрела на меня, а наблюдала, как солнце окрашивает небо в цвет ее волос. Ее фиолетовые локоны тихо танцевали с ветром, лишь изведка открывая просвет к зеркалу ее души. А внутри меня что-то разгоралось, что-то родное, что-то, что напоминало мне о себе». Что-то велось вдоль моего позвоночника и расползалось по всей нервной системе. Дома не было обилия деталей, которые заставили бы меня задержаться там еще на минуту. Я вышел за дверь и осмотрелся. Вокруг был лес, невероятный, могучий лес. Воздух чище, чем здесь, вряд ли можно найти. Тут и там раздавалось пение птиц, голоса некоторых из них едва ли были мне знакомы. Небольшой участок травы около дома рос несколько ниже травы по бокам, что говорило о том, что я здесь не один. Я не спеша высматривал нужные участки и добрался до тропы, что велась куда-то в густых зарослей. Проблема была в том, что для того, чтобы пройти дальше, в моей руке прямо сейчас должен материализоваться мачете. И он материализовался. Она заговорила, нарушив наш обед тишины. Я понимал, не знаю как, но понимал, что в этом уже нет необходимости». Дело в том, что мы с тобой не бежим от него, мы не можем скрыться от его взора, не можем отдалиться даже на шаг, если он сам не захочет этого. Мы с тобой не бежали от него, мы бежали к нему. Я пыталась укрыть тебя от его влияния, завлечь себя в свои собственные мечты, чтобы ты поверил в них, как и хотел. Но как я могу делать это вечно, если он — это ты?» Места для удивления уже не осталось. Пробираясь сквозь толщу растительности, я задавался лишь одним вопросом, почему я потею и рублю этот лес, применяя физическую силу, если могладной силой мысли уже оказаться по ту сторону изгороди. Отвечать на это я почему-то не хотел и продолжал рубить ветви перед собой. По мере движения я ощущал притяжение, которое периодически меняло свой полюс и отталкивало меня. Порой и сам я вдруг останавливался и отходил на пару шагов назад, Не знаю, почему, все же это странно. Что я здесь делаю? Смутно, но я понимал ее слова. Не постоянно, периодами, но понимал. Я одновременно понимал сказанное ею и в то же время отторгал. — Пора, — тихо произнесла она. Но куда мы пойдем? Иногда лучше делать вид, что все ясно, и подыгрывать ей. И наконец она взглянула на меня, почему-то это вызвало во мне смущение, которое я с трудом смог подавить. Я чуть было не отвел от нее взгляд. Обратно, — так же тихо ответила она. А я сиял, наблюдая ее прекрасный образ. Думаю, сколько бы я не любовался ее красотой, стоит мне отвернуться и взглянуть на нее снова, как я так же, как и в первый раз, впаду в ступор от переизбытка любви. Наркотик, которому ни у кого нет толерантности. Ты, — я тревожно сглотнул, ты прекрасна. Она все так же неотрывно смотрела на меня, не изменившись в лице, и вдруг из ее глаз полились слезы. Как жаль. Что жаль, я не понимал ее реакции. Как жаль, что ты нашел себя. Я торопел, простоял так пару секунд, затем глубоко вздохнул, приблизился к ней и пытался взять ее за руку. Но как только мои пальцы прикоснулись к ее нежной коже, она исчезла, растворившись в свежем порыве морского бриза. Я вспомнил. Мачете исчезла из моих рук, как только я оказался у подножия холма, на вершине которого возвышалось дерево, чивет ее укрывали под собой чей-то силуэт. Я взобрался на него достаточно живо и остановился за спиной человека в белой пижаме, что наблюдал движение застывающего города. Я взглянул вдаль, небо сияло неестественно фиолетовым оттенком. Когда я шел сюда через лес, оно было голубым, да и солнце было в зените, но теперь вдруг наступил закат. Почему-то я чувствовал себя причастным к этим изменениям. Я тихо подошел к парню, пижаме и сел рядом. Твоя работа спросил он, указывая на дерево. Я смотрел его величие, его крепкое основание, густую шапку зелени сверху и понял, что игра закончена. Я поправил ворот на своей пижаме и ответил «Наша». На лице появилась улыбка, а подъемный кран вдали перетащил свою последнюю плиту. Я наблюдал эту картину уже вечность, одиноко ожидая под деревом смены в кафе. Вот только в этот раз я знал, что она не придет. Ведь я видел ее только однажды, всего лишь мгновение перед тем, как она исчезла за окном автобуса что спустя миг впечатался в дорожный отбойник. «Они пришли вовремя, хотя они не могли бы опоздать, даже на секунду, ведь я привел сюда их всех. Зачем? Наверное, мне не хочется быть одиноким, но смерть не оставляет мне никакого шанса. Они стояли рядом со мной и делали вид, что действуют самостоятельно, без моей на то воли. А может и мне?» Никто еще не сказал ему, вдруг спросил наставник с бутылкой воды в руках и осмотрел всех остальных. Все они отрицательно мотали головой. «Ясно», — после произнес он, а затем обратился ко мне. «Дело в том, что никто не говорил, что в коме ничего нет, просто мы не можем туда проникнуть. Но если ты захочешь, то сможем. Вообще, раз уж на то пошло, никто не знает, что ждет нас после смерти. Все мы думали, что знаем, потому что верили в то, что мертвы, и все вокруг есть по смерти. Но зачем я вообще все это говорю?» — Эм, эти слова заставили меня уйти из простации, мать твою, что за хрень происходит? — И я про то же! — воскликнул наставник. Шпала рассмеялась вовесь голос. Двадцать третий тут же подхватил ее. Толстушка и седьмой слегка улыбались, и только старик молча отошел в сторону, и так же, как и я, секунду назад задумчиво смотрел вдаль. Я поднялся на ноги и прошел к нему мимо остальных. — Может, вы объясните, что все это значит? — спросил я. Неряпая все же история вышла, — провотал он. — История? Пойдем, я покажу тебе. Реконструкция Тот день был очередным повторением каждого воскресенья вот уже как три года. Я учился на психолога в соседнем городе нашей области. Не сказал бы, что я был отличником, но оценки у меня были вполне себе хорошие. Возможно, я бы мог получать по каждому экзамену высший балл, если бы не окатившая меня волна непонимания под знаменем вопроса «Зачем?». Зачем каждый день подниматься ранним утром? Зачем чистить зубы? Зачем завтракать? Зачем идти туда, куда не хочешь? Зачем говорить с теми, с кем не хочешь? Зачем смотреть кино? Зачем читать книги? Зачем пить пиво? Зачем жить? Но по какой-то причине я делал все это. На выходные после учебной недели и тухлых вечеров в комнате общежития я возвращался домой к матери. Мой отец умер, когда мне было два года. Я не помню о нем ничего и видел только его фото. Мать не говорила мне о причине его смерти, но с возрастом я начал подозревать, что он наложил на себя руки. Об этом намекал конверт с запиской, которую я однажды обнаружил в папке с документами, когда искал свой паспорт. Я не успел прочитать ни слова, так как мать увидела это и тут же отобрала его. Куда делось это письмо, не знаю, больше я его не находил. Было видно, что для матери это больная тема, так что я не лез ней с этим вопросом. «Мама у меня молодец», — вытянул на своей спине такого спиногрыза, как я. А что я дал ей взамен? Как я отблагодарил ее за все то, что надорвало мне? Все, буквально все, что есть у меня сейчас, ее заслуга. Порой я чувствую виной из-за этого факта. По этой причине я стараюсь хоть как-то обустроить свое будущее, достигнуть хоть чего-то стоящего, чтобы ее труды не были напрасны. Но взглянув правде в лицо, я вижу, что не знаю, чего хочу. Жизнь протекает мимо меня, а я смотрю на нее со стороны и не нахожу в ней своего места, ни друзей, ни счастья, ни любви. Но я пытаюсь найти смысл хоть чем-то, ухватиться хотя бы за крошечную зацепку, что позволило бы мне поставить перед собой цель, какую-никакую задачу, которая была бы моим и только моим основанием для продолжения этой жизни. Мне бы почувствовать твердую почву под своими ногами, да так, чтобы этот путь был проложен мной и не вопреки, а во имя. Наверное, поэтому уже как пару месяцев я взял за привычку приобщать себя к искусству. Не знаю, по какой причине я решил изучать именно это направление. Наверное, выбирая между наукой и духовностью, я нашел золотую середину именно в искусстве. Сюда входит многое. Картины, книги, музыка, стихи, скульптура, танцы и прочее, и прочее, и прочее. Но я предпочитаю вливаться во все это постепенно, поэтому не забиваю голову многим. Как правило, я познаю что-то одно и начинаю свой день. Одно утро – один элемент искусства. Это помогает любить жизнь ну или пытаться ее полюбить. Сегодняшний день воскресенья не был исключением, и я решил прочитать стих. Я нахожу произведение совершенно случайно и предпочитаю не узнавать автора и больше не перечитывать то, что уже прочитал. Это добавляет, не знаю, магии в этот процесс. Оставить все как есть неопределенным, неусвоенным, познанным лишь однажды — это чудесно. Есть в этом что-то высокое. О чем был сегодняшний стих? Да черт его знает». По утрам я делаю зарядку, не всегда, но стараюсь. Учитывая, что раньше слово «спорт» было мне чуждо, это большой шаг на пути к исцелению. исцелению. Слишком громкое слово, но так мне это видится. А как еще назвать этот процесс? Я действительно болен. У здоровых людей не должно возникать подобных подавленных мыслей, как у меня в голове. Но тот факт, что я понимаю это, говорит о положительной тенденции. Очередной душ, завтрак любящей матери, несколько часов безделья, сбор вещей для очередного отъезда, дорога до автовокзала, приобретение билета и повтор очередного цикла моей потрясающей жизни. Все это ждет меня и сегодня. И я ел второй сэндвич с сервелатом и сыром, перещелкивая каналы на телевизоре компании TCL. Реклама строительного магазина, реклама батончика Bounty, реклама батончика Picnic и прочее чушь. Я щелкал каналы туда-сюда, пока на одном из них не заметил знакомые кадры. Фильм «Космический джем» 1996 года. Я смотрел его в детстве, хорошее кино. Я отложил пульт и начал ностальгировать по теплому прошлому у лампового телевизора. Вот только теперь передо мной широкоформатный экран высокого качества, в котором нет души. Странно это. Интересно у всего подрастающего поколения со временем зарождается это чувство. Смотрю я на все эти новинки техники и не вижу у них ничего своего, родного, заботливого. Мне больше не услышать этот убаюкивающий треск трансформатора, не увидеть взрыв света во время включения экрана, не поставить сверху курочку черного чая — всего этого больше нет, как нет и того счастливого мальчика, что с упоением проводил вечера со своим пузатым товарищем. Скажет ли кто-то нечто подобное в будущем относительно этого сверхчеткого смарт-телевизора? Все же баскетбол — красивая игра. Не сказал бы, что играл бы в него сам, но, знаете, не люблю близких контактов с плотными мужиками. Но если отбросить эту составляющую, остается поэзия из движения мяча в корзину. Это тоже своего рода искусство. Каждый забитый мяч, как уникальное полотно, созданное художником. Ближе к вечеру я собрался на выход, получил наставление от матери и отправился прожигать, нет, скорее протухать и покрывать грибковой плесенью свои лучшие годы. От дома до автовокзала три километра, большая часть дороги, пролегая сквозь лес. Он не дикий и небольшой цивилизации присутствует и в его обители в виде детской площадки и небольшого парка с прудиком. Так что возможности этих опасных животных минимальна, хотя пару раз я и натыкался на лесу ежа и алкашей. Порой мне хочется убежать куда-нибудь в зеленых владений и затеряться там навсегда. А может быть выжить и построить свою небольшую хижину, собирать ягоды, грибы, кристальную росу с колосков осоки, добывать зайчье мясо, убивать прочих невинных зверей. Разделывать их тушу и жарить на костре. Ужас. Лучше просто затеряться. Я хожу до вокзала пешком. Не такое большое расстояние, чтобы тратить деньги на такси. По дороге в это время редко кто идет навстречу, В этот раз было исключение. Я встретил любовную парочку, что ворковали прямо по пути и не смутились моим присутствием. Все же любовь должна быть личной, должна волновать сердце, чаруя его легким прикосновением к нитям души. Это должен быть тайный процесс, протекающий на тонких уровнях каждого из партнеров едва ли ощутимый, но в то же время разрывающий нутроны миллиарды частей. Это должно быть непостижимое, необъятное, неосознаваемое чувство, которое ты не можешь распознать умом. Вот как должна преистекать любовь. А эти телесные ласки, пожар поверхностных эмоций, что это? Разве это любовь? Она закончится с первым же дождем. Когда я подходил к дверям автовокзала, мне на стучу вышел местный бездомный, сжимая под картонки, что служили ему подстилкой для ночлега. Я видел его не первый раз, в основном он обитал на улице под навесом у первого перона но порой встречался и внутри вокзала. Как-то я застал его за чтением книги, как-то наблюдал его угрюмое выражение лица, когда он пустым взглядом сверлил пол, а как-то из окна автобуса следил за тем, как он делает зарядку. Кстати, именно тогда я и взял это на заметку. В некотором роде он ушал у меня надежду. Наблюдая за ним, за этим грязным телом, рваными штанами, растепленными волосами, я удивлялся что при всем этом он не останавливается в развитии и пытается жить так, как может. Так что же мешает и мне жить, именно жить, а не существовать, так, как я могу? Иногда я хотел подойти к нему и узнать секрет его бытия, но так ни разу и не смог найти себе силы, чтобы заговорить. Может, причиной тому является его запах, примесь жареного лука, протухшей рыбы и болотных водорослей. Удивительно, но из этого перечня особенно мощно выделялся лук. Здание автовокзала небольшое, две кассы, два ряда пластиковых стульев, буфет, туалет и кофейный аппарат. Поток пассажиров не так велик, чтобы расширять территорию. Людей в этот раз было мало, на одной кассе было два человека, на другой один. Я занял очередь, если это можно так назвать, поменьше. Пока женщина передо мной расплачивалась за билеты, я рассматривал стенд с правилами безопасности, объявлениями и прочей рекламой. О безопасности вещал и экран, подвешенный в правом углу стены чуть ниже потолка. Я слушал о правилах поведения на дорогах, в случаях обнаружения подозрительного предмета, а сам не мог отвести взгляд от рекламы санатория. Девушка в беседке на зеленой лужайке дружелюбно смотрела на меня с плаката. Она была красива. Конечно, я бы подправил пару деталей, чтобы сделать из нее идеал, но и без того она привлекала мое внимание. Если бы реклама никогда не врала... Я бы тут же махнул в этот санаторий, но все мы понимаем, что вряд ли найдем там то, что привлекло нас на брошюре. Мужчина, косиш, вернул меня к реальности. Я неловко улыбнулся, извинился и купил нужный мне билет. Трехкилометровый путь с сумкой наперевес настал на мои ноги легкую усталость. Поэтому, когда я расположился на пластиковом сиденье, я ощутил блаженное облегчение. Люблю такие моменты. Иногда, чтобы по достоинству оценить настоящий момент, необходимо ненавидеть то, что было до него. До рейса оставалось около 15 минут и решил позалипать в телефоне. Первым делом, конечно, я поступил доступные сети Wi-Fi. У меня был просрочен трафик сети, а сам автовокзал не имел таких высоких технологий в своем распоряжении. Поэтому пришлось понадеяться на тех, кто находился рядом. Люди вокруг довольно часто раздают друг другу интернет через телефон, и бывали случаи, когда мне удавалось подключиться к нему. Удивительно, но этот раз удача была на моей стороне. Спереди меня сидела компания из трех парней. В списке сетей был Wi-Fi со стандартным именем Android App. Это значило, что и с паролем они не заморачивались. Было бы лучше, если бы его и вовсе не было, но как уж есть. Я принялся подбирать пароль. От единицы до девяти не подошел, как и от девяти до единицы. QWERTY 23 тоже, но вот от 0 до 9 оказался верным. Начинаю любить себя и людей вокруг, когда происходит нечто подобное. Жаль, что ненадолго. Я достал наушники, чтобы послушать пару композиций. У меня был плеер, но в этот раз я забыл взять его с собой, что делало предстоящую поездку несколько угнетающей. Поэтому я решил хоть немного компенсировать этот момент на вокзале. Музыка у меня была только в социальной сети, так что без интернета я не мог ее слушать. Да, странный я человек. Я включил Джон Осборн «One of Us» и закрыл глаза, пытаясь отстраниться от мира. Меня привлекает эта песня, что-то в ней есть такое, что-то, что цепляет тебя за душу и ведет до того момента, пока легкая улыбка не проявится на твоем лице. Она всегда вызывает у меня такой эффект. Если бы проявление божественного намерения отразилось в песне, то это была бы именно эта композиция. Не знаю почему, но каждый раз, когда я слышу первые ноты этой мелодии, что-то внутри меня расцветает. Романтика молодой, запутавшейся души. На мгновение я забылся, сам не понял, как и на каком отрезке песни, но вскоре вздрогнул и вновь очутился на вокзале. Музыка уже не играла, она остановилась на половине третьего трека моего плейлиста. Я посмотрел на часы и отключился всего на несколько минут. Но этого хватило тем парням, чтобы исчезнуть вместе с Wi-Fi. Что ж, и мне пора выдвигаться к перрону. Сумерки подбирались к нашему миру все ближе, тучи над головой сгущались, предвещая небольшой дождь. Людей вокруг было не так много, но болтовня из их ротов создавала иллюзию толпы. Временами можно было зацепиться за фразу в чем-либо исполнении и понять, что в ней нет смысла, ровно как и во всем сущем. Иногда мне кажется, что все разворачивается совершенно случайно, что не было никакого замысла, никакого первоначального плана. Думаю, что если Бог и есть, то Он не задумал все так, как оно происходит сейчас, все это вышло само собой. А уже потом мы, люди, выдумали, что все это великий божественный план». И, возможно, Бог, в уме которого не было и намека на что-то подобное, обнаружил эту мысль в людях и подумал, а почему бы и нет. И теперь там, где когда-то царствовала случайность, на троне выседает фальшивый порядок, фальшивый, потому что ответы так и не были найдены. Всезнающий Бог, не смешите меня. Если бы Он знал все, всех нас бы не было на этой планете, меня бы не было на этом тухлом вокзале. Крайне редко я оказываюсь первым в очереди перед дверью в автобус. В этот раз мне повезло. Наверное, потому что пассажиров на мой рейс было совсем немного. Это даровало мне возможность занять сиденье около окна и провести предстоящие часы, наблюдая знакомые до тожноты очертания местности. Чуть подальше от двери стоял парень в оливковой рубашке с громоздкой сумкой перед его ногами и периодически пил воду из пластиковой бутылки. По всей видимости, он дожидался, когда откроет грузовой отсек. Мы случайно встретились глазами и сделали вид, что не заметили этого». Такого рода ситуации периодически дослучаются со всеми. Кого-то это раздражает и смущает, а кого-то, наоборот, забавляет. Я люблю, когда это происходит в толпе, я люблю выцепить какой-то понимающий взгляд, это заставляет меня поверить в нечто, что называют родственными душами. Этот же парень не оказал на меня подобного эффекта. Сзади меня стоял еще один парень с девушкой, они о чем-то мило беседовали, а я периодически осмотрел ее невероятные кудри. Мне безумно хотелось прикоснуться к ним. Они выглядели такими изящными, такими мягкими, такими чистыми, свежими, как пшеница на закате. Сложно было устоять перед их магией. Благо, еще в своем уме и остановил этот позыв. В очереди присутствовали еще две довольно красивые девушки, одна из которых казалась мне знакомой, словно я видел ее только недавно, но я не мог понять где. Они, как и я, хранили молчание. Я заметил за собой, что в последнее время, может, неосознанно, но я начинаю выискивать что-то привлекательное во всем вокруг. Наверное, пытаюсь обосновать причину продолжения своей жизни. Но куда бы ни направлялся мой взгляд, еще никто и ничто не задержалось в моем сердце надолго. Сжимая билет в руках, я стоял в ожидании кондуктора и всматривался в свое отражение в окне у двери. А не так уж я и плох собой. Может быть, вот оно, нарциссизм, самолюбие, может быть, это мое? Возможно, я бы сделал эту идеологию вершиной моего существования, если бы не ненавидел себя чуть меньше, чем весь этот мир. Наверное, это меньше и позволяет мне все еще быть. Определенно, я не в порядке. Как же я быстро перешел от восхваления самого себя к ненависти? Эти резкие смены полярности и противоречивые размышления говорят о том, что со мной действительно что-то не так. Не знаю, по какой причине я не обращаюсь к специалисту, я ведь понимаю свою проблему, так почему не пытаюсь решить ее? А, ну да, все тот же проедающий насквозь мою душу вопрос «Зачем?». «Кто-нибудь может ответить мне на этот вопрос? Зачем? Зачем все это? Зачем я вообще пришел сюда? Зачем я еду туда, где чувствую себя несчастным?» «Господи, что за мысли! Как я вообще до такого докатился?» «Пора бы сменить вектор своего пути и раскрыть все в обратном порядке от ненависти к любви». «Глупость! Какая же глупость? Мне точно нужна помощь, мне срочно нужна!» Подоспевший кондуктор не дал мне обдумать мысль о том, чтобы сварить отсюда к чертям собачьим. Женщина средних лет в синем жилете проверила мой билет и, не произнеся ни звук, отошла в сторону и таким образом велела мне войти. Я шел, пытаясь найти глазами номера пассажирских мест. Мой глаз смог обнаружить, где они находятся только на числе 15. и кто-то засунуть, их под самый козырек верхней полки. Я посчитал еще два, а затем взглянул на свой билет, где косвалась цифра 7. И покой кой черт я выискил свое место в середине автобуса. Раскинув мозгами, я решил не возвращаться вперед, а занять место в самом конце автобуса, что находилось на ступень выше, чем остальные. Учитывая поздний факт приобретения моего билета и количество людей в очереди, вряд ли были скуплены все места. Так и оказалось, по всей видимости, я был последним пассажиром. Остальные тоже расположились кто где, очевидно, не на своих местах. Красные цифры на табло показывали время и температуру снаружи. Я ожидал, пока автобус тронется с места, усмотрев в окне первые капли дождя. Люблю дождь, но только когда защищен от его силы. Это был тот самый случай. Капли подались с небес и уже звучно стучали по крыше, придавая уютную атмосферу этому паршивому дню. Я ненадолго закрыл глаза и облокотился на спинку сиденья, чтобы минуту послушать мелодию природных осадков, как вдруг мне в нос ударил легкий запах жареного лука. Вся атмосфера слилась к нулю. Неужели тот бездомный спит именно здесь? Надеюсь, ему разрешает это делать и чистят креста. Я несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь снова уловить эти нотки и установить наиболее концентрированную точку их испускания, но больше не почувствовал ничего. Показалось, или воздух с улицы проникнут автобуса, не знаю, в любом случае наплевать, я уже здесь и вряд ли сойду с этого места. После я еще пару раз безуспешно попытался понять, о чем говорит дождь, и как только распознал его первые слова, мне позвонила мать. Она задала классические вопросы. Я проинформировал ее о том, что занял свое место и в скором времени отправлюсь в путь. Она пожелала мне удачи. За окном было, как можно понять, нерадужно, а тот парень с бутылкой в руках только сейчас начал загружать свои вещи в грузовой отсек. После этого он вошел внутрь, ночь, стихнул с себя невпитавшись в его одежду капли дождя и плюхнулся на свободное место где-то посередине. Затем он открутил крышку своей бутылки и опустошил жидкость ней больше, чем наполовину будто той влаги на улице не было ему достаточно. Да и в целом со своими вещами он поступил странно, не знаю, что мешало ему разместить их на соседнем сиденье, как это сделал и я. Водитель вошел через минуту, сел за руль и закрыл дверь автобуса. Только на мгновение я смог разглядеть его лицо, чего в зоне видимости остались только его руки и рукава синей рубашки. Он выглядел достаточно молодо, насколько я могу судить по одному кадру в памяти. Руки в целом были без морщин, Они как будто прорастались из тени и цеплялись за обтянутой кожей руль, периодически постукивая по нему длинными пальцами. Я вновь попытался рассмотреть его лицо в зеркале заднего вида, на котором болтался брелок покерной фишки, но так и не смог пробиться сквозь завесу этой черноты. Жуткая картина. Неожиданно водитель запустил двигатель и дернул в ручник. Рейс 501 начал свой путь. Свет дорожных фонарей сочился сквозь окна автобуса, стекая по его салону, как густая смыла. Мелкие струйки воды косились от одного угла, стекла к другому. Мало что можно было разобрать в этой каше из жидкости и фотонов. Но делать было особо нечего, спать не хотелось, так что я пристально пытался разглядеть контуры открывающихся мне пейсажей. Что я увидел? Да ничего. Какие-то деревья, где-то удари шла какая-то стройка. Где-то на парковке стояли какие-то автомобили. В общем, какой-то вид из окна. Через несколько минут автобус вдруг остановился, загорелись лампочки над входом, двери открылись, и внутрь зашла она. Боже мой, что это проскочило в моей голове? Я не видел ее лица, но было сокрыто ее густыми фиолетовыми волосами. Даже когда она приближалась ко мне вдоль прохода, усиливая жар у груди, я не смог увидеть ее глаз. Она расположилась через два ряда впереди меня. Не знаю, что это были заволны, текущие от кончиков моих пальцев на ногах до макушки головы и назад. Волнительно, захватывающе, необъяснимо. Законы физики начинают искажаться, пространство зреется теплым светом. Неужели это и есть она? Любовь. Порой пассажиры приобретают билеты заранее, просят водителя или кого-то на кассе проинформировать его о том, где нужно остановиться, чтобы не добираться до автовокзала. Обычно они соглашаются». Можно было догадаться об этом и по номеру моего билета, и по счету пассажиров в автобусе, которых до ее появления было шесть. Надо ли говорить о том, что теперь мой взгляд привлекал только один объект, а именно блеск ее ярких волос? Я никогда не подозревал, что смогу испытать нечто подобное, что смогу влюбиться настолько мощно, да и еще так глупо и непонятно. Как это вообще произошло? Что это? Я даже не могу определить отрезок времени, когда это чувство завладело мной. Странно. Случай из какого-то дешевого фильма, банальный и поверхностный, но невыразимо глубокий внутри. Я и предположить не мог, что так просто смогу испытать то, что испытываю сейчас. Должно быть, если разобрать все психологические предпосылки, ведущие меня к этому, то все эти чувства покажутся вполне себе закономерными. Но я вас умоляю, какая к черту логика, когда все мои мечты, весь мой смысл, вся моя истина находится в паре метров от меня». В ближайшие полчаса я только и делал, что смотрел на нее и молил всех богов о том, чтобы она обернулась. Все это время я боролся с самим собой. Я безумно хотел встать и подойти к ней, но что я скажу? «Привет, можно познакомиться, как тебя зовут? Красивые волосы. Слушай, а твои родители, случайно, не пираты?» «Нет, звучит глупо. И страх. А что, если я спугну ее? А что, если, как только открою свой рот, весь этот ты начнет угасать? Что, если она не поймет моих слов, как же мне тогда найти основания для жизни?» И пока я думала об этом, пытаясь подтолкнуть самого себя к тому, чтобы заговорить с ней, она поднялась, дошла до водителя и через минуту автобус остановился. «Нет-нет-нет, боже мой, нет. Я упускаю лучшее, что могло случиться со мной в жизни». Створки дверей разошлись перед ней в стороны. Стук моего сердца начинал отбивать ускоренный ритм. И вдруг она обернулась и взглянула на меня. «Нет, было не так», — старик остановил историю. «Отмотаем назад». Сторки дверей разошлись перед ней в стороны, она вышла наружу и, не скрываясь от дождя, начала уходить от меня под светом все тех же уличных фонарей. Из последних надежд я молил ее о том, чтобы она обернулась, но ее силуэт отдалялся все дальше и дальше. И только яркие волосы нежно велись по ее плечам и уводили мое сознание вслед за ней, за аллею тополей. Автобус продолжил путь, а я остался с тонким прикусом потери на периферии своей души. Мысли... Какие, к черту, мысли, только пустота и мелькающая мгла за окном. Я так и не увидел ее лица. Как же мне теперь? Жизнь. Ну, а дальше ты знаешь, — продолжал старик. Через тысячу метров автобус врезался в отбойник, ты странным образом вылетел через стекло на обочину. Слезы. На моем лице слезы. Я плачу. Почему я плачу? Не потому ли, что всего этого нет? Не могу понять, был ли это я. Не могу понять, что есть реальность. «Пойдем», — вновь заговорил старик и похлопал меня по спине. «Остальные тоже должны быть рядом». Мы вернулись к дереву, я с слезы тыльной стороной правой руки и тихо произнес, обращаясь ко всем. «Я запутался, кто я такой?» «Он что, снова начал игру?» — спросил наставник. «Ненадолго», — ответил старик. «Что происходит?» — не унимался я. «Где же тогда реальность?» Шпала уже закатила глаза, да и остальные слегка скривили лица, но старик показал всем свою ладонь, призываясь к сдержанности и пониманию, а затем заговорил. «Для того, чтобы понять это, задай себе только один вопрос. Какой? Как ты оказался перед дверью? Я? Я не мог вспомнить. Я? Ты можешь задать себе и другой вопрос», — омешался седьмой. Я вопросительно взглянул на него, и он продолжил. «Как ты оказался на этом холме? Та же история». Ответа не было, но в этом случае я понимал, что знал эту деталь с самого начала, но почему игнорировал ее? «Любовь», — произнесла Шпала. «Так просто?» — спросил я. «Да», — коротко ответила она. «Удивительно, что именно она, та, чье лицо ты даже не видел, увела тебя в глубь сознания», — покрутился двадцать третий, — и в то же время заставила тебя бороться за жизнь, которую ты так ненавидел. Подумать только одно мгновение, и вся твоя депрессия, вся тяга к собственной аннигиляции испарилась по щелчку пальцев. «Нет в этом ничего удивительного», — вмешалась Толстушка. Все взглянули на нее и синхронно улыбнулись. «Ответ тот же», — объяснила она. Смутно я догадывался, о чем идет речь. Проблема была в том, что я не мог до конца понять, кто я и где нахожусь в действительности. «Такое настоящее?» — я спросил об этом в надежде услышать положительный ответ, но тягучая долгая пауза отбирала все шансы. Никто так и не ответил. «Ладно». Я решил играть по правилам настоящего момента. Все они все эти люди в автобусе, все эти мертвецы. Всех их я видел до того, как оказался здесь. Но вы, откуда взялись вы? Старик тяжело вздохнул, осмотрел остальных, кивнул им и обреченно заговорил. Я всего-навсего твоя внутренняя мудрость. Да, немного с привомбасом, но такого уж ты. Что касается нас, подключился двадцать третий, разведя руки в стороны. Не знаем мы смесь твоих мыслей, желаний и набор элементов твоего сознания. Есть у нас смысл? В разной степени, но да. Некоторым из нас ты даже прописал предысторию и прожил ее так, будто это был не ты. Тот двадцать лет изгнул на наставника, а тот свою теть, понимающе сгнул на меня, будто бы отпуская мне какой-то грех. Если быть хоть немного точным, после начал объяснять старик, то их основа взята из последних кадров того дня, но большую часть ты уже додумал сам. Это касается не только их образа, но и всего того, что тебе довелось испытать здесь». Небольшой толчок со стороны подсознания, который ты уже сам преобразовал в то, что получил. А она? А он, то есть я? Я задавал эти вопросы в попытке зацепиться за последнюю нить этого мира. Старик отвел взгляд в сторону, за него продолжил наставник, сделал последний глоток из своей бутылки. Ты пытался создать свою новую личность, что осталось бы в этой иллюзии вместе с ней. Но когда контуры ее образа начали вырисовываться, то и стремление к жизни начало перевешивать сладость и вседозволенность этого мира». Ты, тот ты, приобретал уникальные черты своего характера, но со временем все они все более начинали походить на тебя, реального тебя. Тут наставник ненадолго остановился, обвел взглядом весь город, пристально усмотрелся в аллею тополей и, не обнаружив там искомое, продолжил с грустью в голосе. Первое время ты был целостен, но в какой-то момент раздвижил себя, когда чуть было не понял, что происходит. Сделал это, чтобы забыть, и стал наблюдать за той, что любил так мало и так долго, что упустил исток этого чувства, но сохранил его силу. Но ты боялся взглянуть ей в глаза, так как знал, что она не настоящая, а только образ, что ты видел лишь однажды. Но чем сильнее становилось твое желание жить, и найти ее, тем сильнее становилось и желание умереть и уже сейчас быть с нею. Поэтому ты начал сам модерировать ее облик, принимая тем самым свою иллюзию». Я даже пытался возвести ее в ранг божества, чтобы с помощью этого величия и власти заставить самого себя остаться здесь. Но... К чему эти объяснения, перебил 23-й, эта история была обречена закончиться именно так. Ведь каким бы ни был его двойник, какими бы ни были мы, все здесь составные части его самого, что неминуемо, сольются воедино. Никто не возражал его словам, это говорил лишь об одном, он прав. Но почему? Почему все было именно так, не понимал я. «Оправдание бреда», — вновь подключился наставник. «Твой мозг создал весь этот механизм, чтобы оправдать весь тот бред, который он же и породил. Не знаю, как это работает. Может, это последствия угасающей логики, цепляющейся за весь этот хаос, что взорвался за один миг. Может, она связала всю единую структуру. Думаю, мы должны быть благодарны ей, себе. Вышло весьма, весьма...» Все это звучит безумно, крайне безумно, но, оглядываясь по сторонам, перебирая то, что было и то, что есть, я вынужден поверить им. — А ведь это невероятная система, — неожиданно воскликнул Шпала. — Ведь здесь, в этой структуре, возможно, все что угодно, и это будет обосновано. Мы открыли поле, где реализуются все задумки, оправдывая свое существование. — Восхвалению собственного бреда, — проворчал старик. Но почему именно они? Почему именно так? Я задал этот вопрос снова, так как не получил на него нужного и перевариваемого ответа. Таково было отражение твоего «я», когда ты вступил в свою собственную игру, — объяснил седьмой. Это могло бы быть чем угодно, но именно тогда все было так. Слишком много мыслей. Слишком, слишком много мыслей, чтобы произнести хоть слово. Если все так, значит действительно ничего этого нет. Значит, тот мир, та авария, тот парень на койке в реанимации и есть настоящий я. А если я начинаю верить в это, значит, скоро я... Проснусь, — все они произнесли это одновременно. Кома. Банальная кома. Неужели все так просто? Неужели я единственный выживший? Хотя откуда мне знать, ведь выходит, что все мои внедрения были спроектированы мной и не имеют ничего общего с реальностью. Может, и вовсе я единственный пострадавший? Но одно я знаю точно, она жива, и она находится там, в реальности. Наверное, во мне должно быть сожаление о том, что я не нашел в себе смелости подойти к ней. Но удивительно, сейчас этого сожаления нет. Я, наоборот, рад, что все вышло именно так. Это придало этому мгновению то волшебство, которое бы так и не явилось на свет, если бы тогда в автобусе и сумел бы заставить свое тело приблизиться к ней. Если бы я узнал ее, то здесь, в моем мире, я бы не нашел оснований для того, чтобы покинуть его, чтобы жить». Но теперь, когда у меня появился шанс, я найду ее, найду настоящую даже среди тысячи ослепляющих звезд. Вот только странно, меня вдруг посетила ужасная мысль. Что если я не проснусь, то есть уже никогда? Что если я стремлюсь туда, в гипотетическую реальность, потому что там есть она? Но на деле я все еще внутри своего разума и пытаюсь вновь воссоздать ее образ, что был утерян в этой вселенной. Что если я уже давно мертв и воссоздаю свои собственные циклы вымышленных жизней? Что, если и комы я выдумал, а что, если я все еще не вышел из мира исследуемого субъекта? Как? Как я найду то, что искал? Постойте, говорил я, — «но где же тогда начало?» «Здесь», бесстрастно, — бесстрастно ответил старик, — «нет, вы не поняли, где начало реальности?» «Здесь я недоумевал». «Что это значит?» «Ты не умер». «Да я знаю, наверное, но... но как я пойму?» Я остановился, вдруг осознав одну простую истину. Старик вновь осмотрел всех вокруг, остальные тоже переглянулись, словно выбирая, кто из них произнесет это слово. Но когда все их взгляды направились на меня, я понял, что должен сделать это сам. Никак. И я открыл глаза. Читал Александр Сидоров